Сканер заверещал на второй минуте работы. Саня вздрогнул и обмер. Потом его взяла отрык. Потом обдала болезненной испарьной. Руки дрожали и плохо попадали на сенсоры, сработанные под лапы рептилий свайгов. Слишком контрастные строки Интера в непривычно сером объеме экрана плясали и расплывались перед глазами. Саня внимал резюме. Объект — предположительно фрагмент летательного аппарата. Приблизительная масса покоя равнялась 23 земным килотоннам. Расстояние до объекта составляло около 12 десятитысячных мегаун, что приблизительно равнялось 6 мегаметрам. В притирку, черт возьми. Энергетическая активность – ноль. Тазионарная активность – 0,6. Барионная активность – выше нуля, но можно пренебречь. Время пассивного дрейфа в первом приближении – Более полутора тысяч локальных лет. Саня хмелел от неверия. Но вскоре, слегка порассуждав, начал успокаиваться. В самом деле, полторы тысячи лет разве срок? Не какой то не артефакт, исчезнувших исполинов, просто обломок корабля одной из ныне здравствующих рас союзников. Полторы тысячи лет назад союз тогда еще пяти рас, включая ныне сгинувший Рой, Вовсю рубился с нетленными их сателлитами из ядра, оре и дождь. Корабли тогда пожгли и покорежили без счета. Правда, немногочисленные останки космической техники быстро повыловили и немедленно пустили в дело еще во время войны. А уж после войны подчистили пространство на зависть тщательно. Только по окольным медвежьим углам, где не случались массовые побоища и могли еще сохраниться битые корабли, Только в местах случайных, незарегистрированных стычек, когда выживших не остается и некому рассказать о скоротечном звездном бое. Итак, Саня втянул объемно-структурный образ находки в куб программы распознавателя и дал команду на идентификацию типа летательного аппарата. Втайне Саня надеялся, что, поразмыслив и перебрав все возможные варианты, программа озадаченно мигнет желтым индикатором и бесстрастно сообщит, что тип летательного аппарата не опознан. Разумеется, надежда не оправдалась. Программа довольно быстро разобралась и сказала, что найденный обломок идентичен левой модель носовой части модульного разведывательно-десантного крейсера Производство Айеши времен войны с нетленными. Применялся Айешами активно и повсеместно, но не устарел и не производится с такого-то года. Год программа выдала по исчислению свайков. Переводить в земную дату Сани было лень. И так понятно, что модульные крейсеры, разумные кристаллики аеши давно не производят, и что со временем дрейфа, вышеозначенного фрагмента летательного аппарата, сие вполне коррелирует. Потом Саня задумался, а где, собственно, недостающая часть крейсера? Война с нетленными, не древние поединки на планетах. В космосе применялось оружие, от которого редко остаются обломки, да еще сравнительно целые. аннигиляции деструктурирование вещества, силовые поля, тазионарные поля. Впрочем, специалистом по оружию, тем более по-древнему, Саня не являлся. Он исследовал обломок крейсера вдоль и поперек, Выяснил, с помощью программы, разумеется, что видимых повреждений, помимо рассечения, фрагмент летательного аппарата не имеет. И тут и застал его свежий и развалится и с утра помбрик Вася шулейка Что это еще за карагатится? — весело спросил Вася, склонившись над плечом Веселова. Саня Веселов вздрогнул от неожиданности и зыркнул на часы. Вахта его уже четверть часа как закончилась. — Это крейсера Аешей, — собрался и ответил Саня. Довольно внятно ответил, чему внутренне порадовался. — Модульный. Точнее, кусок крейсера. Болтается тут полторы тысячи лет. Больше пока ничего не выяснил. — Когда засек? — Часа два назад, как финишировали. Я Тимурычу доложил. Он велел посканировать до подъема. Так — Так-так. Вася жестом велел Веселову уступить место и плюхнулся в кресло сам. Руки запорхали над чужим пультом, рассчитанным под четырехпалую руку с пальцами длиннее, чем у людей. помбрикс сноровисто выводил в объем экрана столбцы данных, вызывал таблицы и справочники, запустил библиотеку и свадарий. Постепенно пространство перед ним заполнилось призрачными изображенными текстами, трехмерных макетов, ссылок на документы и архивные массивы. Вахту принял Не оборачиваясь, буркнул Васю Веселову. «Ступай, отсыпайся». Спать с по-прежнему не хотелось, поскольку первую половину дежурства он бесцеремонно продинамил со смеженными веками, ибо подготовка к прыжку и сам прыжок совершенно не требовали человеческого вмешательства. Автоматы все делали сами. А вот перекусить чего-нибудь явно не мешало. «А слопо чуть нибудь имеется?» осторожно поинтересовался он. «Дело в том, что Вася Шулейко... Обыкновенно наведывался в рубку перед тем, как отправляться готовить завтрак. Сегодня он явно вознамерился в рубке застрять, поэтому завтрак искателей мог свестись к личной импровизации каждого члена экипажа. Большую частью из консервантов и сухпая. — Я повар навострил вчера. — Загрузить его попроси, ты стартуй первое меню, потом свистнешь. — Понял, — повеселел Саня. Если Шулейка с вечера написал рационную программу, значит, никаких сухпоев. А набросать в кухонный комбайн продуктов по списку даже мегеры-научницы не гнушались. — Я пошел. Великовозрастный малек лихо отсалютовал и выскользнул из рубки, едва не столкнувшись за перепонкой с бригадиром. — Доброе утро, Тимурыч. Вахту взял Вася. — Ага, — принял к бригадир и протяжно зевнул. — Гуляй! Он еще ничего не знал.